как приехал придворный учитель и как боялись его дети. Феликс и Христлиба вовсю прыть бежали домой и все время кричали «Ах, нездешнее дитя, прекрасный принц! Ах, нездешнее дитя, прекрасная принцесса!» Они уже собрались с восторгом рассказать об этом родителям. Но вдруг как окаменелые остановились перед входной дверью. Навстречу им вышел Фаддей фон Бракель, а рядом с ним какой-то чужой странный человек, который бормотал в полголоса. — Вот так балбесы! — Это господин придворный учитель, — произнес фон Бракель, беря господина за руку. Его прислал к вам почтенный дядюшка. Поздоровайтесь с ним хорошенько. Но дети искоса поглядывали на него и не шевелились. Это происходило от того, что они ни разу не видали такого странного человека. Ростом он едва не на полголовы был больше Феликса, при этом он был очень скверно сложен, а маленькие тонкие ножки при толстом широком животе выглядели очень странно. Безобразная голова была у него почти что четырёхугольной. Лицо же было прямо-таки отвратительно, уже не говоря о том, что его длинный острый нос совершенно не подходил к толстым тёмно-красным щекам и широкому рту, а маленькие выпученные глазки его так страшно поблёскивали, что от него хотелось поскорее отвернуться. Кроме того... Он напялил на свою четырёхугольную голову чёрный, как дёготь, парик. Сам с головы до пят был одет во всё чёрное, а звали его учитель Чернилка. Так как дети не хотели двинуться с места, то госпожа Афон Бракель наконец рассердилась и закричала. «Как вам не совестно дети? Что это с вами такое? Господин учитель примет вас за невоспитанных крестьянских ребят». «Ну, подайте же руку господину учителю!» Дети собрались с духом и исполнили то, что им говорила мать. Но когда учитель схватил их руки, они отпрянули с громким криком. «Ох, больно, больно!» Учитель же громко рассмеялся и показал спрятанную в руке булавку, которую он уколол детей, когда они ему подавали руку. Христ заплакала, А Феликс с угрозой проворчал в сторону учителя. — Попробуй-ка еще раз такую штуку, противный толстяк! — Зачем вы это сделали, любезный господин учитель Чернилка? — с легким неудовольствием спросил господин фон Бракель. — Да это у меня такая уж привычка, — отвечал учитель. — Я никак не могу от нее отстать. При этом он уперся руками в бока и все продолжал хохотать. Так что смех его, наконец, стал совсем отвратительным и казался звуком испорченной трещотки. — Вы, по-видимому, очень веселый человек, любезный господин Чернилка, — сказал господин фон Бракель, хотя и ему, и его жене, а особенно детям, стало как-то не по себе. «Ну, — Ну-ну, — воскликнул учитель, — как же обстоят дела у нашей мелюзги? «Далеко ли они подвинулись в науках? Посмотрим-ка!» И с этими словами он начал задавать Феликсу и хрислибе такие же вопросы, как дядя граф своим детям. Когда же дети стали его уверять, что они совсем еще не знают наук, то учитель Чернилка заломил руки над головой так, что они затрещали и как сумасшедший закричал. «Вот это мило! Не знают наук! но ну уж и придется же поработать! Ну да уж постараемся!» И Феликс, и Христлиба умели писать красивым почерком и могли рассказывать интересные истории из старых книг, которые им давал господин фон Бракель и которые они прилежно читали. Но учитель Чернилка счел все это ни за что, и полагал, что это просто глупости. Теперь уж нечего было и думать о прогулках в лесу. Вместо этого дети должны были почти целый день сидеть в взаперти и повторять вслед за учителем чернилкой вещи, которых они не понимали. Жалко было смотреть на них, какие тоскливые взгляды бросали они на лес. Часто им казалось что среди веселых песенок птиц и шороха деревьев их зовет сладкий голос нездешнего ребенка. «Где же вы, Феликс, Хрислиба? Милые дети, где же вы? Разве вы не хотите больше со мной играть? Идите ко мне. Я построил для вас цветочный дворец. Сядем в нем, я подарю вам чудесные цветные камни. А потом мы полетим в облака» и будем сами строить сверкающие воздушные замки. Идите! Идите!» Тогда все мысли детей уносились в лес, и они переставали видеть и слышать учителя. Он приходил в ужасный гнев, колотил кулаками по столу, ворчал, шипел и жужжал. «Пим-пим-прш-кзыр-твур!» «Что это с вами?» «Слушать получше!» Но Феликс не мог долго этого выдерживать. Он вскочил и закричал. «Отстань со своими глупостями, господин учитель Чернилка! Я хочу в лес! А ты отыщи себе моего кузена в шароварах! Вот он как раз по тебе! Идем, Христлибо! Нас уже ждет нездешнее дитя!» И с этими словами он вышел. Но учитель Чернилка с необыкновенной ловкостью бросился за ними, и настиг детей как раз у дверей дома. Феликс храбро защищался, и учитель Чернилка был близок к поражению, так как на помощь к Феликсу поспешил верный султан. Обычно всегда кроткая и смирная собака с первого же раза возымела особенную ненависть к учителю Чернилке. Как только он к ней подошел поближе, она зарычала, и стала так сильно бить хвостом в воздухе, что учитель чуть не упал, так как она умела попадать как раз по его тонким ножкам. Султан бросился на учителя, который держал Феликса за плечи и без всяких церемоний схватил его за ворот. Учитель Чернилка поднял жалобный вопль, на который тотчас же прибежал Фаддей фон Бракель. Учитель выпустил Феликса, а султан — учителя. «Нас больше не пускают в лес!» — жаловалась Христлиба горько плача. Хотя господин фон Бракель и выбранил хорошенько Феликса, но ему стало жалко детей, лишенных теперь возможности поязвиться в роще и на лужайках. Учителю Чернилки было вменено в обязанность ежедневно гулять с детьми в лесу. Это ему очень не понравилось. «Если бы у вас, господин фон Бракель, был разумно устроенный парк со стриженными деревьями и полисадником у дома, тогда, конечно, в полдень мы могли бы там гулять с детьми. Но скажите, ради бога, что мы будем делать в диком лесу?» Дети тоже были очень недовольны и повторяли – Ну зачем нам учитель в нашем милом лесу?